Глава 21. Любопытное же сочетание мне пришлось увидеть ближе к концу своего рабочего дня. Не самый простой якудза, с не самым простым заболеванием. Хотя это даже не заболевание, а его последствия. Такие детали анализ выявляет очень быстро, практически на автомате. Но лучше пока что не подавать виду, будто я понял, какие проблемы у пациента. Иначе он точно заподозрит, что у меня рентгеновское зрение. Дело в том, что у прибывшего в мою клинику Кайкея бухгалтера Якудзы, всего одна почка. А причин, по которым эта почка отсутствует, может быть целое множество. «Никто из семьи Фува не предупреждал, что вы придете, но я вас приму», — сказал я. «Подождите еще пару минут около моего кабинета. Я переоденусь, и мы приступим к приему». Бухгалтер кивнул, после чего уселся рядом с моей дверью. Я же еще раз напомнил Хирано, чтобы сразу же после того, как Кайкен покинет мой кабинет, ко мне направлялись оставшиеся пациенты от других лекарей. Все-таки перегружать всех сотрудников тоже не стоит. Мне хватит сил быстро растворить толпу. Переодеваясь в белый халат, я вспомнил структуру якудзы. Даже как-то странно, что она мне известна. Раньше, скорее всего, эту систему тщательно скрывали, но в современное время, когда миром правит информация, а ее распространяет интернет, Сохранить свои тайны практически невозможно. А структура в Якудзе довольно любопытная. По сути, у Ябуну подчиняются два совершенно разных подразделения. Если кратко, одно представляет собой лейтенантов, старших и младших братьев, которые занимаются основной работой и заработком денег. А второе подразделение — это администрация. Там работают юридические консультанты и бухгалтеры, которые направляют этот денежный поток в нужное русло. Подробностей я не знаю, но, скорее всего, именно там происходит процесс так называемого отмывания денег. Другими словами, сегодня я имею дело с тем же преступником, однако он, в отличие от других членов якудзы, морает руки только грязными бумагами. Мне, как лекарю, общаться с таким пациентом гораздо проще, чем с уродами, которые калечат окружающих, занимаются воровством и даже продажей людей. Я позвал бухгалтера якудзы, он прошел в мой кабинет и присел напротив меня. Выглядел он, мягко говоря, специфично. Чересчур худощавый, слишком острые черты лица. Нижняя челюсть выступает вперед, а за очками скрываются чересчур маленькие глаза. Мне еще даже не пришлось пообщаться с ним, а я уже почему-то чувствую, что этот человек очень щепетилен и педантичен. это то для бухгалтера. «Давайте начнем со знакомства», — первым нарушил тишину я. «Мне нужно знать ваше имя, если, конечно, вы не держите его в секрете». «Нет, с этим никаких проблем», — покачал головой он. «Меня зовут Даримару Это мое настоящее имя. Если честно, Кацураги-сан, мне раньше не приходилось общаться с настоящими врачами» с такими, как вы. Последние 15 лет я работаю, сами знаете где. Меня постоянно наблюдали другие специалисты, которые, мягко говоря, не отличались аккуратностью и интеллектом. В семье Фува не особо везло с врачами. Однако наш ябон сказал мне, что вам можно довериться, поэтому я и решил к вам обратиться. Подробности об этом можете не рассказывать, дуримарусан, сказал я. «Меня в первую очередь интересует только причина вашего визита. Остальное, если потребуется, спрошу сам. Итак, теперь ответьте на вопрос, что вас беспокоит». Доримару митцеу задумался, почесал короткую щетину, после чего заявил. «Да в целом ничего. Я просто хотел бы провести обследование своего организма. Посмотреть, все ли в порядке. У вас же можно все это сделать, верно? Сдать кровь, сделать УЗИ, снимки. Он все перечислял и перечислял, а я никак не мог понять, зачем он мне врет. Ко мне пришел человек без левой почки и заявляет, что с ним все в порядке. Может, он хочет скрыть этот факт? Что ж, кажется, я понимаю, зачем он решил это сделать. Возможно, никакого заболевания и не было вовсе, а почку он потерял по другой причине. Но мне придется извлечь из него эту информацию. Иначе наша первая встреча окажется бессмысленной. Допустим, сейчас я направлю его на УЗИ и КТ. Он пройдет их, диагносты выявят отсутствие почки, вернут мне все это назад, потом мне придется связываться с пациентом и назначать ему новую встречу, чтобы разобраться в проблеме. Нет уж, не хочу я тратить столько времени на эти формальности. Тем более мне куда больше хочется уделить внимание обычным пациентам, а не преступникам из Якудзы. Чем реже они ко мне приходят, тем лучше. Ладно, Доримару еще даже не догадывается, как я без пыток умею доставать из людей информацию. Всю жизнь этому учился. Этот страшный навык называется сбором заболевания и жизни. Так получается, вы просто хотите пройти профилактическое обследование? – поинтересовался я. Да – Да-да, все верно, – закивал Доримарумицу. Вообще этот процесс называется диспансеризацией, – объяснил я. У моей клиники нет лицензии на проведение профилактических обследований. Он точно должен понимать, что отсутствие лицензии – это серьезная причина отказать ему в приеме. Однако он захочет найти обходной путь. В этом и заключается мой план. Приходится идти в обход. Не могу же я прямо спросить, а у вас точно две пучки?» «Так», — подправив очки, прошептал Дуримару. «А что же тогда делать? Может, мы можем решить вопрос иначе? Что вам требуется, чтобы обойти вопрос с лицензией? А точнее, сколько?» «Как всегда. Деньги предлагает». «Вопрос не в деньгах, Дуримару сан «Вам достаточно рассказать о своих заболеваниях. Возможно, в вашем организме что-то не так», — произнес я. «Если найдутся какие-то отклонения, вероятно, я смогу направить вас на дополнительное обследование». Теперь-то он должен сообщить мне о том, что на самом деле случилось с его почкой. «Касараги-сан, честное слово, я чувствую себя прекрасно», — пожал плечами он. «Проклятие». Либо этот человек совершенно не понимает намеки, либо по какой-то причине стремится скрыть отсутствие почки. Скорее всего, проблема именно с первым вариантом. Нет смысла скрывать то, что в любом случае вскроется при обследовании. «Хорошо, Доримару-сан», — вздохнул я. «Давайте тогда начнем с осмотра. Я проверю, в каком состоянии находится ваше тело, а дальше уже определимся с дальнейшим обследованием». «О, конечно, конечно!» — обрадовался он. — Такой расклад меня устраивает. Меня очень давно беспокоит. А вдруг со мной что-то не так? Самочувствие хорошее, но болезни, говорят, иногда могут скрываться. Да и куда скрылась его почка, пока что является вопросом без ответа. Я послушал легкие бухгалтера, измерил давление, прощупал пульс на руках и ногах. Все было в пределах нормы. Я даже отметил для себя, что на стопах и голенях нет даже намеков на отеки. Любопытно получается. Выходит, что единственная оставшаяся правая почка работает очень даже неплохо. Если бы у него развелась почечная недостаточность, ноги уже давно бы отекли. Я решил не тратить время попусту, принялся осматривать его спину и будто бы случайно наткнулся на шрам от оперативного вмешательства. Ого, Марусан, а откуда у вас этот шрам? Указав на левую поясничную область, поинтересовался я. «Какой шрам?» — растерялся он. «Ах, вы об этом! Но ну, так уж сложились обстоятельства, что мне пришлось удалить левую почку. Я с трудом удержался, чтобы не ударить себе ладонью по лбу. И почему мне пришлось танцевать вокруг него с фонендоскопом, чтобы в конечном счете выдавить это признание? «Вот!» — воскликнул я и мигом вернулся на свое место. А вы говорите, что у вас никаких заболеваний нет. Что-то с почкой случилось, дарима, Русан. Долгая история, Кацарагисан, поморщился он. Вам правда, это нужно знать? Вообще-то так и проходит прием у врача, ответил я. Терапевту нужно знать все. Только так можно составить полноценную клиническую картину. А если вы хотите провести профилактическое обследование, значит, именно с отсутствия почки нам и нужно начать. Доримару долго ломался, но все же смирился с тем фактом, что ему придется рассказать всю правду. «Вы уж простите, кацараги Просто предыдущий врач Родда Фува говорил, что со мной все будет хорошо, и никаких проблем с почкой в будущем не возникнет», — произнес он. «Поэтому я и не стал рассказывать о ней. Для меня это норма». «Так куда она пропала?» «Я ее продал», — заявил Доримару Мицу. Так и знал. Уж слишком здоровый у него организм. Если бы случился обширный тромбоз сосудов с инфарктом почки, онкология или любое другое заболевание, требующее удаления органа, я бы смог отследить последствия перенесенной болезни в его организме. Но нет же, все в полном порядке. Сердце, легкие, пищеварительная система, головной мозг, все работает без сбоев. «Даже единственная почка справляется со своей функцией без труда». «Вы участвовали в донорской программе?» — поинтересовался я. «Нет, конечно, Кацараги-сан», вздохнул он. Судьба распорядилась моей почкой иначе. Мне пришлось продать ее на черном рынке органов. Связи якут за это позволяют. Только, пожалуйста, не думайте, что я какой-то сумасшедший. Меня заставили обстоятельства сделать это. У дочери обнаружили онкологию. Срочно требовались деньги на операцию. Я таких денег даже в Якутзе заработать не смог. Пришлось рискнуть. Хуже истории от своих пациентов я в последнее время и не слышал. С другой стороны, не могу не восхититься этим поступком. Да, он преступник. Но все же далеко не каждый отец способен пойти на такое ради своего ребенка. Спорно, но все же достойно уважения. Если вам интересно... Моя дочь удалась излечить, — произнес Доримару, затем громко выдохнул, достал из кармана платок и начал протирать запотевшие очки. Я ни разу за эти десять лет не пожалел, что пошел на эту операцию. Я рад, что все закончилось благоприятно и для вас, и для вашей дочери, — сказал я. Но ход был рискованный. Если я правильно понимаю, почку вам удаляли подпольные хирурги. — Так и есть, — кивнул он. Рана гноилась очень долго, но я справился. С тех пор меня этот шрам не беспокоит, а врач, который работал на Якудзу в тот период, дал мне перечень рекомендаций и сказал, что я смогу прожить и с одной почкой. Да, это действительно возможно, спорить не стану. В теории человек может прожить всю жизнь с одной почкой и никогда не пожалуется на какие-либо отклонения в своем организме. Но для этого нужно соблюдать ряд условий огромное количество ограничений по питанию и образу жизни. А уж если у такого пациента уже имеются хронические заболевания, тут все крайне неоднозначно. Если у человека развивается заболевание двух почек, их еще можно поддерживать. Но если начинает болеть единственная почка, все, это конец. Спасет только диализ. И то не факт, что пациент сможет вовремя обследоваться и обратиться за помощью. Чем вы сейчас питаетесь? спросил я. В этом плане все в порядке. Овощи, фрукты, каши, мясо и рыбу употребляю нежирные, только в отварном или запеченном виде, ответил Доримару. Употребление соли контролируете? уточнил я. Полностью исключил, заявил он. Полностью не надо, покачал головой я. Не более трех граммов в день. Это важно соблюдать, но соль в минимальном количестве все равно должна присутствовать. Баланс калия и натрия в организме крайне важен, нарушать его не стоит. Обычно рекомендуется готовить блюдо без соли, а затем чуть-чуть подсаливать его перед приемом пищи. О, а это очень важное уточнение, — удивился Дуримару -Митсу. Об этом я ничего не знал. А про лекарства знали? Антибиотики и препараты от давления. «Их не принимаете?» — уточнил я. «Нет, к счастью, пока что не приходилось». «С любыми инфекциями и повышением давления всегда обращайтесь к знающему врачу. Многие антибиотики портят работу почек, а большинство препаратов от давления таким пациентам, как вы, и вовсе противопоказаны», — объяснил я. «В вашем случае требуется строгий подбор препаратов. Этим должны заниматься нефрологи и кардиологи. Да и вообще вам в идеале нужно состоять на учете у нефролога и наблюдаться у него как минимум четыре раза в год. «Но вы ведь понимаете, что я не могу этого сделать», — ответил мужчина. Я лишь молча кивнул. «Конечно, понимаю. Нефролог будет вынужден доложить об этом пациенте в полицию. Хотя я о каждом докладываю, но пока что никто мне не навредил». Даже Фува Рюкен смирился с тем, что я отказываюсь играть по их правилам. Думаю, Рюкен просто прекрасно видит эти весы. На одной чаше проблемы, которые я им приношу, а на другой — польза. И польза в десятки раз тяжелее находящихся на другой чаше проблем. Я решил подойти к завершению приема и рассказал Доримару Митсоу, какие обследования он должен проходить по несколько раз в год. Самое главное, что вам следует контролировать — мочевина и креатинин. Эти вещества всегда показывают состояние почек. Если хотя бы одно из них начинает повышаться в биохимическом анализе крови, вам нужно срочно встретиться с хорошим нефрологом. В противном случае это может закончиться летальным исходом. Поняли меня? — Да, Кацарагисан, все ясно, — кивнул Дуримару. Кроме всего прочего, УЗИ почки и ее сосудов тоже должно выполняться регулярно. Анализы могут и не измениться, а внешний орган может измениться задолго до перемены в анализах. Хотя верно и обратное. Ситуации бывают разные. А теперь запомните, а лучше запишите все самые важные симптомы, при которых вам стоит незамедлительно бежать к врачу, произнес я. Резкое уменьшение или, наоборот, увеличение суточного объема мочи. Задержка мочи появление крови, слизи или песка в моче, гнойные выделения из полового члена. Все это очень серьезные признаки, которые намекают на нарушение работы мочевыделительной системы и почек в частности. Записал кацураги Это все? Нет. Отметьте еще боли в пояснице, тошноту, рвоту, слабость и лихорадку. Любой из этих симптомов может оказаться причиной нарушения работы в почках, пояснил я. Вот теперь точно все. Направление я вам дал, к обследованию можете приступить уже завтра. Следите за собой, дуримарусан. сан Только от вас зависит, как вы сможете прожить с одной единственной почкой». «Прав был Фувасан», — улыбнулся он. «Вам действительно можно довериться. По сравнению с вами наш прошлый врач — обычный мясник». «Не удивлен». Страшно даже представить, какой врач может добровольно пойти работать в Якудзу. Возможно, это кто-то, кого уже лишили лицензии. После того, как Доримару Митсо покинул мою клинику, я принял еще десяток пациентов, чем помог своим коллегам хотя бы немного разгрузиться. И в конечном итоге очередной рабочий день подошел к концу. Вот только на этом необычные происшествия не закончились. Все мои сотрудники уже покинули клинику, а я задержался еще на час, чтобы привести всю документацию в порядок. Тогда-то меня и отвлек неожиданный звонок в специальном защищенном мессенджере ВОЗ. Я даже не сразу смог вспомнить это имя. Об этом врачей я не слышал с тех пор, как закончилась Всемирная Олимпиада врачей в Австралии. Адлай Иманати, врач-невролог из ЮАР, один из группы 12. Именно он отвечает за всю Африку. Почему-то мне кажется странным, что этот человек решил заговорить со мной впервые именно за 12 часов до начала предстоящей конференции. «Доброго времени суток, доктор Манати, ответил я. «Не ожидал вашего звонка». «Доктор Кацураги, как же хорошо, что вы мне ответили. Я уже обзвонил половину нашей группы. Несколько человек не взяли трубку, а остальные ничем мне помочь так и не смогли», — произнес он. «Что у вас случилось?» «Я в замешательстве, и мне очень нужен совет», — произнес он. «Кажется, что я обнаружил новый способ передачи вируса. Если это правда, все наши жалкие потуги — лишь отсрочка неизбежного».